21 день 2037 13 ничего ничего ничего три дня и никаких вестей отыщать тьмы три дня бесцельных блужданий вокруг сторожевой башни и беспокойной полудрем в склепе. прокачка дьявол Да я просто не мог позволить себе такой риск оставалось лишь ждать и молиться. За прошедшее время, ища детьми, еще дважды ходили на штурм башни, но, к счастью для меня, не для них, оба раза неудачно. И это оставляло неплохие шансы на то, что они согласятся хотя бы просто поговорить с настырным мертвецом. Только бы раньше времени не вмешался ангел тьмы, только бы он все не испортил. Несколько раз заходила Изабелла, но никаких ободряющих вестей у нее не было. Одни пустые обещания и отговорки. «Подозреваю, я был необъективен» и несправедлив к ней, но меня попросту несло. Я не мог проиграть, не имел на это права. Хотелось закрыть глаза, уснуть и проснуться в реальности, покинуть этот кошмар, да только пробуждение не способно помочь, когда кошмаром становится сама реальность. Зараза. Хор убедился, что в его услугах нет нужды и занимался своими делами. Нео тоже куда-то запропал. Не иначе решил, пользуясь отсутствием великого магистра, отвоевать второй храм. При поддержке Юлиана у него были на это все шансы. А у меня? О чем бы я ни думал, рано или поздно мысли возвращались к одному и тому же. А есть ли шансы у меня самого? Сорву я банк или через три недели умру окончательно и бесповоротно. Умру там, умру здесь, умру везде и навсегда. Не хочу. Да и кто бы на моем месте хотел? «Есть и более простые способы покончить жизнь самоубийством». Внезапно пространство расчертила черная линия, и я схватился за Фламберг. Но тревога оказалась напрасной. Через портал прошел Нео. Его одежда дымилась, а физиономия была закопчена. И все же рыжеволосый командор Ордена Черного Феникса сиял счастливой улыбкой. «Мы отбили храм, дядя Джон!» — закричал он. «Мы с Юлианом сделали это!» «Подозреваю», — искренне порадовался я за паренька. «Орки не вернутся». «Я оставил там охрану», — уверил меня Нео. «Наемника Флойда и людей Юлиана». «А сам он где?» «С Изабеллой, наверное», — пожал плечами юноша. «Где ему еще быть?» «Ясно». Нео немного помялся и неуверенно спросил. «Дядя Джон, ищади еще не ответили?» «А что такое?» — насторожился я «Я могу помочь». «Договориться с исчадиями?» «Нет, справиться с Владой Котлена». На полном серьезе объявил паренек. «Два храма формируют достаточный поток сил, чтобы вы смогли лишить его магии». «Хм... Меньше всего я хотел ввязываться в схватку с владыкой Тлена, но признаваться в этом пареньку не стал. Вместо этого выдал первую из возможных отговорок. «Нас не пропустят. Я открою проход прямо к башне Тлена», — сходу отмел Нео мой аргумент. Я покачал головой. «Владыка даже без магии порубит меня в фарш. Мы поможем». Начал горячиться паренек. «Я, Юлиан, весь орден!» «Рискнуть и поставить все на эту карту? Но хватит ли мне опыта, который начислят за убийство владыки башни тлена?» «Проклятия нет. Вопрос не в том, хватит ли опыта. Хватит с хвой Вопрос в том, какие шансы на успех. А шансы не ахти. И умирать нельзя». «Так что я мог ответить, Нео?» «Не стоит так рисковать ради меня». «Это не ради вас, дядя Джон. Не только ради вас». «Как-то совсем уж по-взрослому», — ответил паренек. «Просто подумайте, какую власть даст башня Тлена, какое могущество обретет ее новый владыка». «Подумай об этом», — пообещал я, — прекрасно понимаю что буду тянуть до последнего, прежде чем согласиться на участие в этой авантюре. «Власть — это замечательно, но кое-кому такой расклад по духу точно не придется. Крови прольется море». «Подумайте, дядя Джон. Хорошо подумайте». Принял мое обещание за чистую монету паренек и снял с шеи некогда найденный в развалинах храмового хозяйства амулет. «Зовите, как решитесь!» Я принял кругляш черного серебра, покрутил на цепочке и молча кивнул. Нео как-то в раз повзрослел, и невольно возникло опасение, можно ли ему доверять. Как далеко пацан собирается зайти и чем готов пожертвовать для обретения власти? Чем? Или кем? Вопрос.